Вячеслав Кумин. Рождение империи. Империи рождаются в войнах. Пролог. Пустую комнату с голыми стенами, без окон, где из мебели лишь стул, прикрученный к полу, да раскладной стол с компьютером, пара конвойных вела очередного проверяемого. Его нарочито грубо усадили, и один из двух присутствующих дознавателей быстрыми профессиональными движениями, Захомутав ремнями очередного клиента, налепил несколько датчиков ему на голову, зажал палец крокодилом и обтянул грудь сгутом, также содержащим датчики, после чего прямо через ткань кителя впрыснул плечо препарат из пневматического шприца. Проверяемый не сопротивлялся, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, он уже не раз и не два проходил подобную процедуру, и лишь немного поморщился от укола, подумал что в следующий раз надо загоди снимать верхнюю одежду и закатывать рукав а то не приведи бог заразу, какую занесут. Второй дознаватель, все это время сидевшись за компьютером, понаблюдав некоторое время за состоянием клиента и удовлетворительно кивнул, когда препарат начал действовать, громко и четко, будто вбивая гвозди, стал задавать первые контрольные вопросы. Твое имя? Каин Иннокент. Позывной, прозвище Кликуха погоняла Ригель. Звание, должность? комрад полковник. Командир авиационного крыла бортовой авиации крейсера «Неустрашимый». ВКФ Республики Ассалт. Кем ты был раньше, до вступления в ряды ВКФ Ассалта? Звание, должность? Рядовым пиратским пилотом. Еще раньше, спросил дознаватель, ничем не выдал своего раздражения, считаю что допрашиваемый прекрасно знает, о чем именно его спрашивают, но все равно выпендривается, и что характерно, полиграф не протестует, ибо все сказано, правда. Пилот охранного агентства «Барс». Еще раньше. Мое последнее звание во время службы ВКФ конфедерации миров, капитан, командир звена, жарился над основателем Каин Иннокент. Причина ухода со службы. постава В качестве мести за небольшой инцидент в бане, посчитавшая себя, оскорбленная сторона, конфликта подбросила мне наркотики, что тут же всплыло наружу. Из-за генеральной проверки по третьему флоту конфедерации миров, меня хотели перевести на удаленную планетарную базу с глаз долой, поскольку это было, по сути, концом карьеры. Я ушел сам. Что происходило дальше? Я нанялся пилотом в охранное агентство БАРС. Дальше. Я случайно встретился с Типом, который подбросил наркотики, поскольку был нетрезв, завязал драку и случайно убил его. Дальше. Далее, чтобы не засесть в тюрьму на 20 лет за убийство, мне не осталось ничего другого, как податься в пираты». Дознаватель, все это время практически неотрывно следящий за диаграммами на мониторе своего компьютера, еще раз удовлетворительно кивнул, подтверждая, что все сказанное и проверяемо – правда. И перешел к более серьезным вопросам. «Ты состоишь в спецслужбах?» «Нет». «Ты работаешь или работал раньше на спецслужбы «Нет». Дознаватель на этот раз не стал затягивать линию связи со спецслужбами и отложил в сторону перечень стандартных вопросов, которые он знал наизусть, потому как каждый день ему приходилось проверять по дюжине человек, взял листок с вопросами для проверки конкретно данного проверяемого и зачитал первый из них, сам не понимая, о чем в них идет речь. «Веришь ли ты словам команданта?» Впервые за время допроса проверяемый промолчал, не зная, что ответить, и это отлично проиллюстрировали графики на мониторе полиграфа. Начал выписывать пики, как сейсмограф при землетрясении. Даже сыворотка правды не помогала выбить немедленный ответ. И дознавателю пришлось повторить вопрос. «Веришь ли ты словам команданта Оникса? Говори». «Не знаю». «Да или нет?» «Не знаю». Упрямо повторил покрывшийся крупным каплем кота проверяемый, который уже плохо ориентировался в пространстве, мотал головой из стороны в сторону, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на какой-нибудь детали. И упал бы, если бы его предусмотрительно не зафиксировали на стуле ремнями. — Скорее да, чем нет, или скорее нет, чем да, — проявил настойчивость дознаватель. — Скорее да, чем нет, — выдал инокент, обильно вспотев. — Хорошо, — удовлетворился ответом дознаватель, свершившись с показаниями полиграфа. — Рассказывал ли ты о своем разговоре с ним кому-либо? Обсуждали ли его с кем-либо? — Нет. — Хочешь ли ты еще его убить? И снова пауза. «Отвечай на поставленный вопрос. Хочешь ли ты еще убить команданта Оникса?» «Не... нет». «Что? Громче!» «Нет, не хочу». Допрос продолжался еще долго. Одни и те же вопросы прокручивались с небольшими вариациями раз за разом. До тех пор, пока проверяемый банально не заснул на стуле. Но уличить высоковоставленного проверяемой пиратской армии прямой измене так и не удалось.